то, что мы шли по такому пути, вполне оправдывало себя. Во-первых, наши маршруты оказывались вне поля зрения немцев, и мы меньше стали подвергаться артналетам и подготовленным заранее другим видам огневого воздействия. Во-вторых, нам удавалось скрытно и неожиданно наваливаться на врага, и, наконец, мы к намеченной цели шли по мало пригодным дорогам и тропам, и меньше тратилось времени. На проверку маршрутов мы почти не задействовывали саперов. Командир в таких случаях говорил: "Ну как, стрельнем на примек?" И стреляли. Часто получалось удачно, но однажды случилось именно то, чего мы больше всего боялись. Надо было пересечь поле, а в самом его начале был ручей. Весенняя вода текла уже довольно бурно, а мостика по близости не обнаружили. Да и искать его уже не было времени. По дороге, проезжая того места, где мы наметили маршрут, немцы вели довольно интенсивный огонь. Это узкое место было в сложившейся обстановке трудно проходимо. Рисковать бессмысленно. Зачем лезть под огонь? Наверняка огонь корректировался, и сунемся мы не миновать беды. Ждать не было времени, а пехота продвинулась вперед. и теперь нуждалась в поддержке, а мы не могли ничего поделать. Мы не видели, куда направить свой огонь, а цели указаний не было. Впереди пехоты был фольварк, который немцы превратили в опорный пункт. Местность, на которой он был расположен, доминировала над прилегающей поймой и леском. Вот поэтому и решили стрельнуть напрямую. Место выбрали прикрытое кустарником. который рос на противоположной стороне. Немцы здесь не могли нас обнаружить. Первая же самоходка, наша, не смогла достигнуть середины ручья, провалилась в вязкую разбухшую землю. Верхние кочки, поросшие прошлогодней осокой, осели, и машина села на брюхо. Под тяжестью самоходки выступила вода, вращающиеся гусеницы перемесили землю. И получилась черная болотная жижа, которая начала проникать внутрь машины. Зад самоходки начала седать, и вскоре до кромки заднего броневого листа, где начиналась задняя дверка броневого отделения, осталось несколько сантиметров. Еще мгновение, и болотистая жижа начнет заливать боевое отделение. Положение становилось затруднительным. Вот тебе и махнули на примки, подумал я. Мотор натужно ревел, но польза от этого было мало, и командир дал команду заглушить. Люк механика был уже залит грязью, и он ничего не видел, только верхняя часть корпуса была сухой. Видя такое положение, другие самоходки остановились и начали рассредотачиваться. Начали рваться снаряды, которые немцы посылали по дороге, но они рвались в большом недалеке от дороги. Справа от нашей самоходки, почти в таком же положении, оказалась машина капитана Приходька. Но, видимо, увидев наше положение, он дал задний ход и остановился на твердом месте. Мы же засели основательно и без посторонней помощи нам не выбраться. Командир выскочил из машины на кочке, чтобы осмотреться и потом принять какое-то разумное решение, но провалился по пояс в грязь. Я подал ему руку, и он забрался обратно в боевое отделение, добавив и без того уже натекшей грязи через нижний люк, который почему-то оказался незадраянным. Новые、ну、дела, сказал в сердцах командир. К нам на помощь уже спешил экипаж старшего лейтенанта Тимакова. Он действовал левее нас. Там ему тоже не удалось перебраться, и он, вернувшись, решил нам помочь. Приблизившись к нам, насколько позволял грунт, остановился. Заряжающий наводчик Валентин Моисеев тащил два буксирных троса. Я бросился снимать наши тросы. За мной выскочил Иван Староверов. Все это делалось настолько быстро, что если бы в другой раз пришлось повторить все эти движения, то вряд ли могло получиться так быстро. Вода была холодная, но я этого не замечал. В голове было только одна мысль быстрее я. Потом уже, когда все было позади и мы имели возможность обменяться своими мнениями, я спросил у Ивана, что он в тот момент думал, что его больше всего беспокоило. Он тоже ответил, что самым сокровенным желанием было сделать все быстрее. Это вполне понятно, ведь немцы активизировали артогонь. И некоторые снаряды падали совсем рядом. Наконец, нам с Валентином Моисеевым удалось с помощью соединительных петель соединить все тросы, подцепить нашу машину, и Семен Поздняков тихонько сдавая назад свою машину, натянул их. По команде своего командира сделали первую попытку, но из этой затеи ничего не получилось. Моторы обоих самоходок на тужно ревели. А толку было мало. Грязь цепко держала нас в своих объятиях. Пришлось искать другой выход. По близости оказалось небольшое строение, которое было разрушено снарядом. Возле рухнувшей стены валялись кирпичи и несколько балок от крыш. Ребята бросились к этому зданию, и вскоре мы уже подсовывали под гусеницы обломки балок. После второй попытки... удалось затащить на балки почти половину гусениц и уже задняя часть машины стояла на твердой земле. Мотор нашей самоходки неожиданно заглох и сколько Лукьянов не старался завести, это ему не удавалось. Воды набралось в машину много, а времени ждет. Надо тянуть и как можно скорее уходить с этого проклятого места. Наконец. Нам удалось добиться того, чтобы буксирующая самоходка встала на более твердую почву и успешно потянула за собой нашу. Жидкое месиво осталось позади, и все блехчонов вздохнули. Но оставаться в таком положении нельзя. Тащили до ближайших кустов и все время пытались завести с буксира. Вода понемногу стекала в лючки. Только через несколько часов мотор заработал. И это было равносильно победе. Быстро отцепили буксир и рассредоточились, потому что артогон немецкой артиллерии не утихал, а наоборот разрывы стали ближе. Это означало, что, видимо, нас засекли, хотя прямой видимости с их стороны не было. Грязи в машине было много, все перемешалось и намокло. Сами мы по грудь были мокрые, но холода не чувствовали. Наоборот, в тот момент я чувствовал, что спина у меня была вся выспарена от напряженного труда, который мы вложили в вытаскивание самоходки из тресины. Такое состояние, я думаю, испытывали все члены нашего экипажа. Бой еще не утих, и предстояло догонять своих товарищей, которые уже выдвинулись вперед, оставив нас выпутываться. Пехота уже закрепилась. и нуждалась в хорошей поддержке артогнем. Потом много лет спустя, когда я командовал танковым подразделением, я этот фронтовой эпизод рассказывал на учениях и учил своих подчиненных быстрому и умелому само вытаскиванию, не прибегая к помощи другой машины, не отрывая от выполнения боевой задачи выбираться и включаться в бой в кратчайшие сроки. Но хватит. Покупались, повозились в грязи. Пора и честь знать. Полушутя сказал командир. Наши уже вон где ухают. Давай Николай на мост. Может проскочим? И проскочили. Действовали настолько быстро, что я не успел как следует рассмотреть, какой мост. Остановились за фальварком, за стеной какого-то скотного двора. Посмотрели друг на друга и не могли удержаться от смеха. Но Николай, ты и ездишь, как на самолёте. Откуда такая прыть в нашей самоходке взялась? Ты летел как по воздуху. Конечно, по воздуху, ответил механик. Я ж боялся, что мост заминирован, ждал, а сам всё думал. Вот сейчас ух нет, нет, пронесло. Вы посмотрите, на что вы похожи. Сукаризной продолжал Николай, вылезая из своего люка. Как черти, только рогов не хватает. Я глянул на него и ужаснулся. Ты на себя посмотри сначала, а потом уж на других кивай. Его одежда, лицо, все было какого-то сине-коричневого цвета, и только белые глаз выделялись на этом фоне. А весь он казался каким-то волшебным существом с улыбкой до ушей. Ты посмотри, продолжил я. Ты вообще истинный бес. Мы хохотали, как могли. Как будто и не было всего того, что мы только что пережили. Надо хоть чуточку привести себя в порядок, сказал командир, а то друг друга перепугаем. Мы с Иваном начали выбрасывать грязные вещи из боевого отделения, а Сидоренко пошел к дому узнать, есть ли вода. Впереди нас оборудовали позиции ребята из стрелковой роты, слева и справа стояли наши самоходки. уже замаскировались и вели наблюдение за впереди лежащей местностью. В последнее время обстановка складывалась так, что трудно было уследить, где немцы, а где наши подразделения, и в этом не было ничего удивительного. Бывало так: отобьем какой-нибудь небольшой фульварк, расположимся и ждем подхода своих, как вдруг оказывается, что сзади опять немцы. Откуда взялись? Снова разворачиваемся назад и снова бой. Такое бывало не раз. Наступают части нашей дивизии, в основном по дорогам, способными пропускать технику без особых задержек. Хорошее покрытие, есть мосты, которые сапёра можно восстановить после отступления немцев. Через боевые порядки пропускают вперед еще танки третьего танкового корпуса. Казалось бы, что уже столько прошло войск, что ни одному вражескому солдату и укрыться негде, ничего уже от немцев не осталось. Но проходит несколько часов, и на пути вновь вражеская застава, снова бой, снова атака, снова пролитая кровь. И все же мы шли упорно вперед на север, прижимая немцев к Балтийскому морю, в направлении польского города Кданинского. На наших картах Он именовался Данцигом. Я уже говорил, что наш самоходный дивизион был составной частью стрелковой дивизии. Мы были одним организмом и привыкли действовать совместно, дополняя один другого. Без пехоты нам было бы очень трудно, потому что постоянно нуждались в поддержке огневыми средствами ближнего боя. Что ни говори, а видимость в самоходке ограниченная. А если на броне десант, то сколько глаз добавляется сразу? Пехота для нас и защита от фаустпатронщиков. Она наши глаза и уши. От нее мы узнаем, есть ли впереди вражеская артиллерия. Много хорошего нам перепадает от пехоты. Но и ей без нас плохо. У нас огневая мощь, маневренность и быстрота передвижения с одного участка на другой. При совершении марша или преследование противника лучшего средства передвижения, чем наши самоходки, вряд ли найдешь. Нет, что не говори, а мы с пехотой истинная родня, а родной родного известно всегда бережет и помощь друг другу всегда оказывает вовремя. После захвата перекрестка двух важных дорог, которые пересекались на доминирующей над местностью высоте, нам поступила команда. закрепиться и удерживать этот важный рубеж до подхода отставших подразделений, особенно артиллеристов. Бог войны всегда был надежной опорой пехоты, и на этот раз мы ждали, когда поддерживающие нас батареи сменят свои огневые позиции и подтянутся. Тогда дела пойдут веселее. В свою очередь мы продолжали заниматься своей машиной. Внутри было настолько грязно. что пришлось использовать почти всю бывшую у нас в запасе ветошь. Воды оказалось мало, колодца не было, а колонка во дворе качала плохо. С горем пополам накачали ведра два, хоть самым помыться будет чем. В это время в районе моста, через который мы проскочили в фольварк, началась отчаянная стрельба и грохнуло несколько разрывов, похожих на разрывы гранат. Что бы это могло быть? Самоходка Тимакова сразу же развернулась в сторону злосчастного ручья. По дороге, по которой мы проследовали, начали продвигаться к нашим позициям стрелковые подразделения, уже знавшие, что впереди прочно удерживается занятый нами рубеж. Лес, примыкавший к шоссе, позволил и немцам незаметно выйти к этому же рубежу. Разрозненная группа немцев, блуждавшие по лесам в стороне от основных дорог, Иногда выходили и натыкались на наши войска, и начиналась стрельба. Порой трудно разобраться, где наши, а где чужие. Произошло так, что немцы, не подозревая, что мы уже в фольварке, выходили к мосту, а в это же время к этому мосту шла в колонии стрелковая рота и несколько повозок. Немцев было больше роты, но вооружены они были стрелковым оружием. Техники никакой при них не было, завязался скоротечный бой. Мы и бросили свою работу, быстро развернулись, кое-как протерли от грязи снаряд и зарядили пушку. Куда стрелять? Надо же разобраться, а то накроешь своих. До моста не больше километра. Ставлю прицел на прямую наводку, навел перекрестие в кучу немцев, что возле моста. Командир медлит. Я думал, почему он молчит? Ведь так можно потерять время и элемент внезапности. В спину немцам летят трассы от пулеметов наших стрелков, которые расположились по обеим сторонам кювета. Самоходка Тимакова произвела один выстрел. Снаряд упал как раз в том месте, куда я навел свое перекрестие. Немцы заметались. Они, видимо, еще не совсем поняли, что влезли в самое пекло. Отдельные солдаты побежали в сторону леса, но их остановили пулеметные трассы, и они были вынуждены залечь. Тогда командир дал мне команду, чтобы я пустил один снаряд как раз туда, где немцы залегли в сторону леса. Это подействовало отрезвляюще, потому что передние, что были уже у моста, начали поднимать руки. Из-за поворота показалась колона наших артиллеристов. которые уже начали разворачивать свои орудия, чтобы открыть огонь, но до этого не дошло. Благоразумие взяло верх, видя, что оказались в мешке и выход только один — сдаваться, был и второй — умереть, но умирать, видимо, никто не хотел. Немцы поднимали руки. Наши бойцы шустро начали собирать всех в одну кучу и отбирать оружие. Нам было все хорошо видно. Потому что место наше возвышалось над местностью, и вся долина речки была как на ладони. Дальше уже было все как обычно: конвой и отправка в тыл. Основные силы артиллерийского дивизиона появились через несколько минут после того, как колонна пленных потянулась по дороге. Теперь мы могли продолжить свою неоконченную работу и собрать разбросанное на просушку имущество. Что поделаешь, кому приятно находиться в грязной машине? Хоть говорят, что танкисты народ чумазый, но я скажу, что это совсем не так. У танкистов и самоходчиков боевая машина дом, в котором они находятся почти постоянно. И воюют, и спят, а бывает, что в пасмурную погоду устраивают себе обедать и ужинать. Так что свой дом они всегда содержат в чистоте. И все разложено по своим местам аккуратно.